Постарайтесь ничему не удивляться. Вдалеке мы увидели открывшуюся высокую дверь, за которой виднелся ярко освещённый коридор. На пороге показалась женская фигура в плаще с капюшоном. Она махала нам рукой. Лин направил нашего страуса в её сторону. "Ку-ку, это ты!" воскликнули мы одновременно, приблизившись вплотную к двери. Рада вас видеть, сказала она, снимая капюшон. На её голове мы увидели маленькие рожки. Всё-таки я не ошибся, это была ты в моей мастерской, оправдался Лин. Разум умеется, улыбнулась Коко своим махнатым коровьим ртом. Коко, как же так получилось, что ты стала ходить на двух ногах и научилась говорить? спросил я её. Считайте, что это повышение по службе в связи с успешным выполнением задания. Какое же это задание? Перевыполнить план по производству молока? засмеялся я. Доставить на исследовательский корабль двух землян для первого экспериментального знакомства, сказала Куко невозмутимо. Ты хочешь сказать, что наше прошлое появление на корабле было спланировано? с удивлением спросил я. Конечно. Не скрывай удовольствия, ответила Коко. Постой, Коко, но ведь это мы решили разыскать твой дом. И чего ради, спрашивается мы блуждали сначала по Луне, а потом летели на комете. Если вы смогли сразу же нас подобрать, спросил сбитый с толку Лин. Дело в том, ум, что из-за сломанного навигатора на моём ошейнике корабль не сразу смог нас обнаружить. Мы переглянулись. Оказывается, мы давно уже являемся подопытными кроликами. Как-то это не очень приятно было осознавать. Коко, забери свою табуретку, я всё сделал, как ты просил, сказал Лин и протянул табуретку Коко. Благодарю, Коко улыбнулась. Табуретку и букет оставьте пока у себя, она вам ещё пригодится. А сейчас пойдёмте. Я провожу вас до места. Она развернулась и пошла по коридору, цокая своими копытцами по гладкому зеркальному полу. Лин нажал на кнопку, и наш страус зашагал вслед за Коко. Это был длинный высокий коридор, отдалённо напоминавший переход из самолёта в терминал аэропорта. Стены и потолок излучали яркий фиолетовый свет. по направлению от нас по полу убегали световые полоски послушай коко а это ваша фея она кто поинтересовался я коко обернулась не останавливаясь какая фея ну та которая разговаривала с нами до того как мы с тобой встретились это руководитель проекта инкубатор разум ума коко а «Кто же тогда ты?» — поинтересовался Лин. «Я ваш помощник в эксперименте», — сказала она, подняв брови. «И сейчас я дам вам некоторые наставления». Она продолжала идти, повернув к нам свою голову с рожками. «Постарайтесь ничему не удивляться и попробуйте, как можно скорее привыкнуть к новым условиям. Это сэкономит ваши силы и нервы». Больше спите и ешьте на этой планете мы постарались повторить все климатические и физические условия земли но всё-таки будьте осторожны ошибки не исключены я оставила для вас в холодильнике своё молоко и хотя я знаю что оно вам не нравится всё же постарайтесь его пить оно поможет вам быстрее адаптироваться периодически я буду выходить с вами на связь Если у вас возникнут какие-либо вопросы, то вы сами сможете меня вызвать. В табуретке и в цветах есть микрофоны и динамики. Я посмотрел на цветы, которые я собрал в своём саду. Откуда в них могли взяться микрофон и динамик, с удивлением подумал я. Вам не следует покидать пределы вашего округа. Граница закрыта прозрачным куполом. Это необходимо для вашей безопасности. Затем она перешла на шепот. «Если вы там меня увидите, то ни в коем случае не подавайте виды, что вы меня знаете». «Ну, вот мы и пришли», — сказала Коко уже обычным голосом. «Мы стояли около ворот в конце коридора». «Удачи! И не забывайте то, что я вам говорила», — сказала Коко и добавила в полголоса. «Я буду переживать за вас». и она послала нам воздушный поцелуй. Ворота открылись, за порогом плескались волны залива, поблескивая в фиолетовом цвете корабля. Была уже глубокая ночь. На берегу мы разглядели очертания дома Лина. «Спасибо, Коко. Надеюсь, до скорой встречи», сказал Лин и направил страуса в воду. Я послал Коко ответный воздушный поцелуй.